Рассказ пятый Снова излагаемый Франклином Блэком Часть первая С моей стороны, довольно будет нескольких слов для дополнения рассказа, взятого из дневника Эзры Дженнингса. О самом себе я могу лишь одно сказать. Проснулся я утром 26 числа, вовсе не помня того, что я говорил и делал под влиянием опиума. С той минуты, как питье впервые подействовало на меня, и до того времени, когда я открыл глаза, лежа на диване в Рахилиной гостиной. Я не чувствую себя призванным отдавать подробный отчет в том, что произошло после моего пробуждения. Ограничиваясь одними последствиями, могу сказать, что мы с Рахилью совершенно поладили между собой, прежде нежели с той или с другой стороны последовало хоть одно слово в объяснение. И я, и Рахиль, оба мы отказываемся разъяснять необычное проворство нашего примирения. Милостивый государь и милостивая государыня, оглянитесь на то время, когда вы были страстно привязаны друг к другу, и вам не менее меня самого станет известно все происшедшее после того, как Эзра Дженнингс затворил дверь гостиной. Впрочем, я могу прибавить, что мисс Мэридью. «Непременно застала бы нас, не будь Рахилиной находчивости». Она услыхала шелест платья старушки в коридоре и тотчас выбежала к ней навстречу. Я слышал, как мисс Мэридию спросила «Что такое?» и как Рахиль ответила «Взрыв». Мисс Меридью тотчас позволила взять себя под руку и увести в сад, подальше от грозившего потрясения. Возвратясь же в дом, Она встретила меня в зале и заявила, что сильно поражена огромными успехами в науке с тех пор, как она была девочкой в школе. «Взрывы, мистер Блэк, стали гораздо легче прежних. Уверяю вас, что я едва раз слышала в саду взрыв мистера Дженнингса. И вот мы теперь вошли в дом, а я не чувствую никакого запаху. Я непременно должна извиниться пред нашим ученым-приятелем». Надо дать ему справедливость, он прекрасно распорядился. Таким образом, победив Беттерджа и мистера Брофа, Эзра Дженнингс победил и мисс Мэридью. В свете все-таки много таится великодушия. Во время завтрака мистер Броф не скрывал причин, по которым ему хотелось, чтобы я отправился с ним в Лондон с утренним поездом. Караул, поставленный у банка, и возможные последствия его так затронули любопытство Рахили, что она тотчас решилась, если мисс Мэридию не против этого, вернуться с нами в столицу, чтобы как можно скорее получать известия о наших предприятиях. После примерно почтительного поведения взрыва, мисс Мэридию оказалась исполненную уступок и снисходительности, Вследствие чего бетераджу сообщено было, что мы все четверо отправимся с утренним поездом. Я так и ждал, что он попросится с нами. но рахиль весьма умно припосла верному старому слуге интересное для него занятие. Ему поручали окончательно возобновить весь дом, и он был слишком поглощен домашними обязанностями, чтобы страдать следственной лихорадкой, как это могло с ним случиться при других обстоятельствах. Итак, уезжая в Лондон, мы жалели только о необходимости расстаться с Эзрой Дженнингсом гораздо скорее, нежели мы желали. Не было возможности уговорить его поехать с нами. Я обещал писать ему. Арахильно настояла на том, чтобы он посетил ее, когда она вернется в Йоркшир. По всей вероятности, мы должны были встретиться через несколько месяцев, но все же очень грустно было смотреть на лучшего и дрожайшего нашего друга, когда поезд тронулся со станции, оставив его одиноко стоящего на платформе. По прибытии нашим в Лондон к мистеру Брофу, еще на станции подошел маленький мальчик, одетый в курточку и штаны ветхого черного сукна, и особенно заметный по необыкновенной выпуклости глаз. Они у него так выкатывались и разбегались до такой степени безудержу, что становилось неловко при мысли, как бы они ни выскочили из впадин». Выслушав мальчика, мистер Бров просил дам извинить нас в том, что мы не проводим их до Портленд-Плесса. Едва успел я обещать Рахили вернуться и рассказать обо всем, как мистер Бров схватил меня за руку и потащил в кэп. Мальчик, у которого так плохо держались глаза, взобрался на козлы с кучером, а кучеру приказано было ехать в Ломбард-стрит. Вести из банка? спросил я, когда мы тронулись. Вести о мистере Локере, сказал мистер Бров. Час тому назад его видели в Ламбете, как он выехал из дому в кэби с двумя людьми, которых мои люди признали за переодетых полицейских чиновников. Если в основе этой предосторожности мистера Локера лежит боязнь индийцев, то вывод отсюда весьма прост. Он едет в банк за алмазом. — А мы едем в банк поглядеть, что из этого выйдет? — Да. — Или узнать, что из этого вышло, если к тому времени все кончится. Заметили ли вы моего мальчишку на козлах-то? — Я глаза его заметил. Мистер Бров засмеялся. — У меня в конторе прозвали Плутишку Крыжовником, — сказал он. — Он у меня на посылках. И желал бы я, чтобы на моих песцов, которые дали ему это прозвище, можно было так смело полагаться, как на него. Крыжовник — один из самых острых мальчуганов во всем Лондоне, мистер Блэк. Даром, что у него такие глаза. Мы подъехали к ломбард-стритскому банку без двадцати минут в пять часов. Крыжовник жалобно посмотрел на своего хозяина, когда тот вылезал из кэба. «Что, тебе тоже хочется взойти?» ласково спросил мистер бров ну войдем и следуй за мной по пятам до первого приказа он проворен как молния шепнул мне мистер бров крыжовнику довольно двух слов где иному и двадцати мало мы вошли в банк приемная контора с длинным прилавком за которым сидели кассиры была полна народу все ждали своей очереди получить или внести деньги до пяти часов когда банк закроется Как только мистер Бров показался, к нему тотчас подошли двое из толпы. — Ну, — спросил адвокат, — видели вы его? — Он прошел мимо нас полчаса назад, вон в ту контору, подальше-то. — Он еще не выходил оттуда? — Нет, сэр. Мистер Бров повернулся ко мне. — Подождемте, — сказал он. Я стал осматривать окружавшую меня толпу, отыскивая в ней трех индийцев. Нигде нет ни малейшего признака их. Единственной личностью заметно смуглого цвета был человек высокого роста, одетый лоцманом в круглой шляпе с виду моряк. Не переоделся ли это кто-нибудь из них? Невозможно. Человек этот был выше каждого из индейцев, и лицо его, где его не скрывала густая черная борода, было, по крайней мере, вдвое шире их лиц. «У них должен быть где-нибудь тут свой шпион», — сказал мистер Бров, глядя в свою очередь на смуглого моряка. «Пожалуй, это он самый и есть». Не успел он договорить, как его почтительно дернул за фалду служащий ему бесенок с крыжовникаобразными глазами. Мистер Бров взглянул в ту сторону, куда глядел мальчик. «Тише», — сказал он. «Вот мистер Локер». Мистер Локер вышел из внутренних покоев банка в сопровождении двух переодетых полицейских, которые оберегали его. «Не спускайте с него глаз», — шепнул мистер Бров. «Если он передаст алмаз кому-нибудь, то передаст его, не выходя отсюда». Не замечая никого из нас, мистер Локер медленно пробирался к двери, то в самой тесноте, то в более редкой толпе. Я весьма ясно заметил движение его руки в то время, когда он проходил мимо низенького плотного человека, прилично одетого в скромное серое платье. Человечек слегка вздрогнул и поглядел ему вслед. Мистер Локер медленно подвигался в толпе. У двери полицейские примкнули к нему. За всеми тремя последовал один из людей мистера Брофа, и я более не видал их. Я оглянулся на адвоката и значительно показал ему глазами на человека в скромном сером платье. — Да, — шепнул мистер Бров, — я сам видел. Он посмотрел кругом, отыскивая второго из своих людей. Его нигде не было видно. Он обернулся назад к служившему ему бесенку. Крыжовник исчез. — Что за чертовщина? — сердито проговорил мистер Бров. — Оба пропали в самое горячее время. Человеку в сером настала очередь покончить свое дело у прилавка. Он внес чек, получил расписку и пошел к выходу. — Что нам делать? — спросил мистер Бров. — Нам нельзя срамиться, следя за ним. — Мне можно, — сказал я. — Давайте мне десять тысяч фунтов. Я все-таки не выпущу из виду этого человека. — В таком случае, — возразил мистер Бров, — я уж вас не выпущу из виду, хотя бы мне давали вдвое больше. «Славное занятие при моем положении!» — ворчал он про себя в дороге за незнакомцем из банка. «Ради бога, не рассказывайте этого! Я погиб, если это разнесется!» Человек в сером сел в амнибус, отходивший в западную часть города. Мы вошли за ним. В мистере Брофи сохранились еще остатки юности. Положительно заявляю, усаживаясь в амнибус, он покраснел. В Оксфорд-стрит человек в сером остановил амнибус и вышел. Мы снова последовали за ним. Он вошел в москотельную лавку. Мистер Бров вздрогнул. Я всегда покупаю в этой лавке, воскликнул он. Кажется, мы ошиблись. Мы вошли в лавку. Мистер Бров обменялся с хозяином несколькими словами по секрету. Потом адвокат с унылым лицом подошел ко мне. «Большую честь нам делает», — проговорил он, взяв меня под руку и выходя из лавки. «Нечего сказать. Утешительно». «Что же делает нам честь?» — спросил я. «Мистер Блэк, из всех сыщиков-любителей, когда-либо набивавших руку в этом ремесле, хуже нас с вами не найти». «Человек в сером тридцать лет прослужил у москательщика. Он ходил в банк заплатить деньги по поручению хозяина». Ребенок в чреве матери, и тот больше его знает о лунном камне. Я спросил, что нам предстояло делать. Вернемтесь в мою контору, сказал мистер Бров. Крыжовник и еще один из моих людей, очевидно, за кем-то следили. Будем надеяться, что они, по крайней мере, не потеряли глаз. Придя в Грейс инсквер, мы застали там второго из людей мистера Брофа. Он ожидал нас более четверти часа. — Ну, — спросил мистер Бров, — что скажете? — Прискорбно сказать, сэр, — ответил тот. — Ошибся. Я готов был присягнуть, что видел, как мистер Локер передал что-то пожилому джентльмену в светленьком пальто. Оказывается, сэр, что этот пожилой джентльмен — весьма почтенный торговец железом в Где крыжовник? — спросил мистер Бров, покоряясь неудаче. Тот вытаращил глаза. — — Я не знаю, сэр. Я его не видал с тех пор, как ушел из банка. Мистер Бров отпустил этого человека. — Одно из двух, — сказал он мне. — Или крыжовник совсем убежал, или он охотится сам по себе. Как вы думаете, не пообедать ли нам здесь на случай, если малый вернется часика через два? У меня тут в погребе порядочное вино, а закусить пошлем в трактир. Мы отобедали в конторе мистера Брофа. Не успели собрать со стола, как адвокату было доложено, что некто желает переговорить с ним. Не крыжовник ли? Нет, это был тот, что следил за мистером Локером по выходе его из банка. На этот раз отчет не представлял ни малейшего интереса. Мистер локкер вернулся к себе домой и отпустил свою стражу. После этого он не выходил из дому. В сумерки в доме закрыли ставни и заперлись наглухо. На улице перед домом и в проходе позади зорко сторожили. Ни малейшего признака индийцев не оказалось. Ни одна душа не бродила вокруг дома. Сообщив эти факты, посланный ожидал дальнейших приказаний. Мистер Бров отпустил его на сегодня. Вы думаете, что мистер Локер взял домой лунный камень, спросил я. «Он-то, — сказал мистер Бров, он ни за что бы не отпустил двух полицейских, если бы снова подвергся риску хранить алмаз у себя в доме. Мы еще прождали мальчика с полчаса, и прождали напрасно. Мистеру Брофу пора было ехать в Гампстед, а мне в портленд плэсс Я оставил конторскому дворнику свою карточку, на которой написал, что буду сегодня у себя дома в половине одиннадцатого». Карточку эту приказано было отдать мальчику, если бы он вернулся. Некоторые имеют способность аккуратно являться в назначенное время. Другие имеют способность пропускать его. Я из числа последних. Прибавьте к этому, что я провел вечер в Портленд-Плессе, сидя рядом с Рахилью, а мисс Меридью была с нами на том конце комнаты, имевшей 40 футов длины. Неужели кого-нибудь удивит, что я вместо половины одиннадцатого вернулся домой в половине первого? Как бессердечно должна быть эта особа! И как я искренне надеюсь, что никогда не буду знаком с нею! Впуская меня, слуга подал мне лоскуток бумаги. Я прочел следующие слова, написанные красивым судейским почерком. «Не во гнев вам, сэр, мне спать хочется», Я зайду завтра по утру от девяти до десяти. По расспросам оказалось, что заходил мальчик, необыкновенно глазастый, показал мою карточку с запиской, ждал около часу, только и делал, что дремал, да снова просыпался. Написал мне две строчки и ушел домой, приважно заявив слуге, будто бы он ни на что не годен, если не выспится за ночь. На следующее утро я с девяти часов поджидал своего гостя. В половине десятого я услыхал шаги за дверью и крикнул «Войдите, крыжовник!» «Покорно благодарю, сэр», — ответил сдержанный и грустный голос. Дверь отворилась. Я вскочил с места и встретил лицом к лицу пристава кофа. «Прежде чем писать в Йоркшир, мистер Блэк, я подумал, дай-ка зайду сюда. Не в городе ли вы?» Он был все так же страшен и худ. Глаза его не утратили прежнего выражения, весьма ловко подмеченного в рассказе Беттераджа. Как будто хотел прочесть вас больше того, что вам самим известно. Насколько же платье может изменить человека, великий ков был неузнаваем. Он носил белую шляпу с широкими полями, легкую охотничью жакетку, белые штаны и драповые штиблеты. С ним были толстая дубовая палка. Вся цель его, по-видимому, состояла в том, чтобы показаться человеком, всю жизнь свою прожившим в деревне. Когда я поздравил его с метаморфозой, он отказался принять это в шутку. Он совершенно серьезно жаловался на шум и вонь Лондона. Право, я не вполне уверен, чуть ли он даже не говорил с легким оттенком деревенского говора. Я предложил ему позавтракать. Невинный поселянин даже оскорбился. Он завтракает в половине седьмого, а спать ложится вместе с курами. — Я вчера вечером только что приехал из Ирландии, — сказал пристав с обычной недоступностью, переходя к прямой цели своего посещения. — Ложась в постель, я прочел ваше письмо, в котором вы сообщаете мне о всем происшедшем с того времени, как мое следствие о пропаже алмаза было приостановлено в прошлом году. Со своей стороны, я только одно замечу об этом деле. Я чисто промахнулся. Не знаю, мог ли бы кто иной видеть вещи в настоящем свете, будучи на моем месте. Но это не изменяет фактов. Сознаюсь, что я дал промах. Не первый промах, мистер Блэк, в течение моего поприща. Ведь сыщики только в романах стоят выше всякой возможности сделать ошибку. «Вы подоспели как раз к стати, чтобы восстановить свою репутацию», — сказал я. «Извините меня, мистер Блэк», — возразил пристав. «Теперь, как я удалился от дел, я ни крошечки не забочусь о своей репутации. Я покончил с нею, благодаря Бога. Я приехал сюда, сэр, из признательности и в память щедрости ко мне покойной леди Верендер». Я возьмусь за прежнее дело, если я вам нужен, и вы доверяете мне, единственно по этой причине, а не по какой иной. Я не приму от вас ни одного фартинга, это дело чести. Теперь же, мистер Блэк, сообщите мне, как обстоит дело с тех пор, как вы мне писали. Я рассказал ему опыт с и то, что впоследствии произошло в Ломбард-стритском банке. Он был сильно поражен опытом. Для него это было нечто новое. Он в особенности заинтересовался предположением Эзры Дженнингса о том, куда я девал алмаз, выйдя из гостиной Рахили в день рождения. — Я не разделяю мнение мистера Дженнингса, будто вы спрятали лунный камень, — сказал Приставков. — Но согласен с ним в том, что вы без сомнения принесли его к себе в комнату. — Ну? — спросил я. Что же было после. А сами-то вы не подозреваете, что было после, сэр? Нет, нисколько. Мистер Бров, тоже не подозревает, не более меня. Приставков встал и подошел к моему письменному столу. Он вернулся с запечатанным пакетом. На нем было написано По секрету. Он был адресован ко мне, а на уголке стояла подпись пристава. «В прошлом году я ошибся, подозревая одну особу», — сказал он, — «могу ошибиться и теперь. Погодите распечатывать этот пакет, мистер Блэк, пока не узнаете всей правды. Тогда сравните имя виновной особы с именем, которое я написал в этом запечатанном письме». Я положил письмо в карман и затем спросил пристава, какого он мнения о мерах, которые мы принимали в банке. «Очень хорошо задумано, сэр», — ответил он, — «самое настоящее дело. Только надо было следить еще за одной особой, кроме мистера Локера. За той особой, что поименовано в письме, которое вы мне сейчас дали. Да, мистер Блэк, за той особой, что поименовано в письме. Теперь этому не поможешь. Когда настанет время, сэр, я кое-что предложу вам и мистеру Брофу». Сначала подождем и посмотрим, не скажет ли нам мальчик чего-нибудь стоящего внимания. Было уже около десяти часов, а мальчик еще не являлся. Приставков заговорил о другом, он осведомлялся о своем старом приятеле Беттерадже и о бывшем враге-садовнике. Минуту спустя он без сомнения перешел бы от этого предмета к любимым розам, если бы мой слуга не прервал нас, доложив, что мальчик внизу. Войдя в комнату, крыжовник остановился на пороге и недоверчиво поглядел на сидевшего со мной незнакомца. Я позвал мальчика к себе. «Можете говорить при этом джентльмене», — сказал я. «Он приехал помогать мне и знает уже обо всем». Приставков, прибавил я. Вот мальчик из конторы мистера Брофа. В современной системе цивилизации знаменитость какого бы то ни было рода есть рычаг, который может поколебать что угодно. Слава великого кофа уже дошла до слуха маленького крыжовника. Плохо державшиеся глаза мальчугана до того выкатились, когда я произнес это знаменитое имя, что я не шутя побоялся, как бы они не выпали на ковер. Подите сюда, парень, — сказал пристав, — послушаем, что вы нам скажете. Вид великого человека, героя многих пресловутых рассказов по всем адвокатским конторам Лондона, по-видимому околдовал мальчика. Он стал против пристава Кофа, заложив руки назад, подобно новичку, которого спрашивают из катехизиса. — Как ваше имя? — спросил пристав, начиная экзамен. «Октавий Гай», — ответил мальчик, — «в конторе меня зовут Крыжовником, от того, что у меня такие глаза». «Октавий Гай, Крыжовник Тош», — продолжил пристав с крайнею важностью, — «вчера вас схватились в банке, куда вы девались?» «Не во гнев вам, сэр, я следил за одним человеком». «За каким? Высокий такой, с черною бородищей, одет моряком». «Я помню этого человека», — вступился я. «Мы с мистером Брофом думали, что это шпион индийцев». Пристава Кофа, по-видимому, не слишком поразило то, что мы думали с мистером Брофом. Он продолжал экзаменовать крыжовника. «Ну», — сказал он, — «для чего же вы следили за моряком?» «Не во гнев вам, сэр. Мистер Броф желал узнать, не передал ли мистер Локер чего-нибудь кому-нибудь, выходя из банка». Я видел, как мистер Локер передал что-то чернобородому моряку. — Почему же вы не сказали этого мистеру Брофу? Не хватило времени, сэр, потому что моряк поспешно вышел вон. — А вы и выбежали за ним, а? — Да, сэр. — Крыжовник, — сказал пристав, гладя его по голове. — У вас головенка таки набита кое-чем, да и не хлопком. Я пока весьма доволен вами. Мальчик покраснел от удовольствия. Пристав продолжал. «Ну, что же сделал моряк, выйдя на улицу?» Он кликнул «Кэп, сэр», а вы, не отставая, побежал за ним. Не успел Пристав предложить следующего вопроса, как доложили о другом посетителе. То был главный письмоводитель конторы мистера Брофа. Сознавая, как важно было не мешать приставу Кофу расспросить мальчика, я принял письмо водителя в другой комнате. Он принес дурную весть о своем хозяине. Волнение и тревоги за последние два дня одолели мистера Брофа. Сегодня поутру он проснулся, чувствуя припадок подагры, и не мог выйти из своей комнаты в Гамстеде. В настоящем критическом положении наших дел он сильно беспокоился о том, что должен оставить меня одного, без советов и помощи опытного человека. Письмоводитель получил приказ отдать себя в мое распоряжение и охотно готов был заменить мистера Брофа. Я тотчас написал письмо, чтобы успокоить старого джентльмена, сообщив ему о приезде пристава Кофа прибавив, что крыжовник в настоящую минуту на экзамене и обещая лично или письменно известить мистера Брофа обо всем, что произойдет в течение дня. Отправив письмоводителя с запиской в Гамстад, я вернулся в первую комнату и застал пристава кофа у камина в ту самую минуту, как он звонил в колокольчик. — Извините, мистер Блэк, — сказал пристав, — я уже хотел послать, сказать, что мне нужно поговорить с вами. Я ничуть не сомневаюсь, что этот мальчик предостойный малый, — прибавил пристав, гладя крыжовника по голове, — следил именно за кем надлежало. — Гибель времени потеряна, сэр, от того, что вы, к несчастью, не поспели вчера домой к половине одиннадцатого, — Все, что нам остается делать, это немедленно послать за Кэбом. Пять минут спустя пристав Ков и я, с крыжовником на козлах, для того, чтобы указывать дорогу кучеру, ехали на восточную часть города, к Сити. Недалеко время, сказал пристав, указывая в переднее окошечко Кэба, когда этот мальчик будет ворочить большими делами в бывшей моей профессии. Я еще не видовал такого смышленого и даровитого плутишки. Я вам сообщу, мистер Блэк, всю суть того, что он рассказал мне, пока вас не было. Ведь это еще при вас, кажется, он говорил, что не отставая побежал за Кэбом. Да. Ну вот, сэр, Кэб отправился из Ломбард-стрит к Таверской пристани. Чернобородый моряк вышел из Кэба, и переговорил с капитаном парохода, отправляющегося на следующее утро в Роттердам. Он спросил, нельзя ли ему тотчас же взойти на борт и переночевать на койке. Капитан ответил, что нельзя. В этот вечер происходила чистка и уборка кают, коек, палубы, и ни один пассажир не мог быть допущен на борт ранее утра. Моряк повернулся и ушел с пристани. Когда он опять вышел на улицу, Мальчик в первый раз еще заметил человека, степенно одетого рабочим, шедшего по другой стороне улицы, явно не теряя из виду моряка. Моряк остановился у ближайшей харчевни и зашел в нее. Мальчик примкнул к другим мальчишкам, глазевшим на выставленные в окне харчевни лакомства. Он заметил, что рабочий, подобно ему, остановился и ждет, но все еще на противоположной стороне улицы. Минуту спустя медленно подъехал Кэп и остановился возле рабочего. Мальчик мог ясно разглядеть только одного из сидевших в Кэбе, который высунулся из окна, разговаривая с рабочим. Он без всякого поощрения с моей стороны описал эту особу очень смуглую и похожую на индийца. Теперь ясно было, что мы с мистером Брофом сделали еще одну ошибку. Чернобородый моряк, очевидно, вовсе не был шпионом индийцев. Возможно, да, чтобы он был тем, кто завладел алмазом. Немного погодя, продолжал пристав, Кэп медленно поехал вдоль по улице. Рабочий перешел через дорогу и вошел в харчевню. Мальчик ждал на улице, пока не почувствовал голода и усталости. И тогда он, в свою очередь, вошел в харчевню. У него был в кармане один шиллинг, и он, как сам рассказывает, роскошно пообедал колбасой и пирогом с угрями, с бутылкой имбирного пива. Чего не переварить мальчугану? До сих пор такого вещества еще не найдено. «Что же он видел в харчевне?» — спросил я. «В харчевне, мистер Блэк, он увидал моряка, читавшего газету за одним столом, и рабочего, читавшего газету за другим столом». Уже смеркалось, когда моряк встал и ушел из харчевни. Выйдя на улицу, он подозрительно осматривался по сторонам. На мальчика, что же такое мальчик, он не обратил внимания. Рабочий не выходил еще. Моряк пошел, оглядываясь, и, по видимости, не совсем-то знал, куда идти. Рабочий опять появился на противоположной стороне улицы. Моряк все шел до самого шорлева, ведущего в Ловерт-Темп-стрит. Тут он остановился перед гостиницей под вывеской «Колесо Фортуны» и, осмотрев дом снаружи, вошел в него. Крыжовник вошел за ним. У стойки толпилось много народу, большую частью чистого народу. «Колесо Фортуны» — самое почтенное заведение, мистер Блэк, славится портером и пирогами со свининой. Отступление пристава раздражали меня. Он заметил это и, продолжая, стал построже придерживаться показаний крыжовника. Моряк спросил, может ли он получить ночлег, продолжал пристав. Хозяин отвечал, нет, все занято. Буфетчица поправила его, сказав, что десятый номер свободен. Послали за слугой, чтобы проводить моряка в десятый номер. Как раз перед тем крыжовник заметил рабочего в толпе устойки. Не успел слуга явиться на зов, Рабочий исчез. Моряка повели в номер. Не зная, что делать, крыжовник мудро порешил выжидать, что будет. И действительно что-то случилось. Позвали хозяина, но вверху послышался гневный говор. Вдруг снова появился хозяин, таща за ворот рабочего, казавшегося пьяным, к величайшему удивлению крыжовника. Хозяин вытолкнул его за дверь и погрозил полиции, если он вернется. Пока это происходило, из пререканий между ними оказалось, что этого человека застали в десятом номере, где он с упрянством пьяного объявил, что комната занята им. Крыжовник был так поражен этим внезапным опьянением недавно еще трезвого человека, что не мог удержаться и не выбежать за рабочим на улицу. Тот шатался позорнейшим образом, пока был в виду гостиницы. Но как только повернул за угол улицы, равновесие его внезапно восстановилось, и он стал как нельзя более трезвым членом общества. Крайне озадаченный крыжовник вернулся в колесо фортуны. Он еще подождал, не будет ли чего. Ничего не было. Моряк не показывался. О нем ничего не говорили. Крыжовник решился вернуться в контору. Только что он пришел к этому заключению, откуда ни возьмись, вновь появился рабочий, по обыкновению, на противоположной стороне улицы. Он глядел наверх в одно из окон на крыше дома, единственное, в котором еще светился огонь. Этот огонь, по-видимому, успокоил его. Он тотчас ушел. Мальчик вернулся в Грейс-Ин, получив карточку с запиской «Пошел к вам», и не застал вас. Вот вам изложение дела, мистер Блэк, как оно обстоит в настоящее время. Что вы думаете об этом пристав? Я думаю, что это дело серьезное, сэр. Во-первых, судя по тому, что видел мальчик, в этом замешаны индийцы. М да, и моряк, очевидно, тот самый, кому мистер Локер передал алмаз. Странно, однако ж, что и мистер Бров и я И подчиненные мистера Брофа, все мы ошиблись. Новая, ни странно, мистер Блэк, принимая во внимание опасность, которой подвергалось это лицо, весьма вероятно, что мистер Локер умышленно провел нас, предварительно уговоря с ним. Понятно ли вам поступки в гостинице? Тот, кто разыгрывал рабочего, конечно, был подкуплен индейцами. Но я не менее самого крыжовника становлюсь в тупик пред объяснением, зачем он внезапно прикинулся пьяным. — Кажется, я догадываюсь, что это значит, сэр, — сказал пристав. Подумав, несколько вы поймете, что этот человек имел строжайший наказ от индийцев. Сами они были слишком заметны, чтобы рисковать показаться в банке или в гостинице, и должны были многое поверить своему посланцу. «Очень хорошо. При этом посланцы вдруг называют номер гостиницы, в котором моряк должен провести ночь. В том же номере, если мы не ошибаемся, будет лежать и алмаз. В таком случае можете быть уверены, что индийцы непременно потребовали бы описания этой комнаты, ее местоположение в доме, возможности проникнуть в нее извне и так далее. Что же оставалось делать тому человеку с таким приказом? Именно то, что он сделал. Он побежал наверх, заглянуть в эту комнату, прежде чем введут моряка. Его застали там во время осмотра, и он притворился пьяным, чтобы легчайшим способом выйти из затруднительного положения. Вот как я объясняю эту загадку. Когда его вытолкали из гостиницы, он, вероятно, пошел с отчетом туда, где его поджидали хозяева а хозяева, без сомнения, послали его опять назад убедиться в том, что моряк точно остается в гостинице до утра. Что же касается происходившего в колесе фортуны после того, как мальчик ушел оттуда, мы должны были разведать это вчера. Теперь 11 часов утра. Нам остается надеяться на самое лучшее и разведать, что можем. Через четверть часа Кэп остановился в Шорлэнни. И крыжовник отворил нам дверцу. «Тут?» — спросил пристав. «Тут?» — ответил мальчик. Как только мы вошли в колесо фортуны, даже моему неопытному глазу стало приметно, что в доме что-то неладно. За стойкой, где продавались напитки, стояла одна оденехонько растерянная служанка, совершенно непривычная к этому занятию. Человека два обычных посетителей дожидались утреннего глоточка, нетерпеливо стуча деньгами по стойке. Буфетчица показалась из внутренних зал, взволнованная и озабоченная. На вопрос пристава кофа к хозяйке она резко ответила, что хозяин пошел наверх, и теперь ему не до помех. — Идите за мной, сэр, — сказал пристав коф, хладнокровно отправляясь наверх, и, кивнув мальчику, идти за нами. Буфетчица крикнула хозяину и предупредила его, что чужие ломятся в дом. Во втором этаже нас встретил раздраженный хозяин, бежавший вниз, чтобы узнать, в чем дело. «Кто вы такой, черт побери, и что вам тут надо?» спросил он. «Потише», — спокойно сказал пристав. «Начать с того, кто я такой. Я Пристав Ков. Славное имя» мигом подействовала. Разгневанный хозяин распахнул дверь одной из приемных и попросил у пристава извинения. — Я раздосадован и не в духе, сэр, вот в чем дело, — сказал он. — Сегодня поутру у нас в доме неприятность. В нашем деле беспрестанно выходишь из себя, приставков. Верю, — сказал пристав. — Если позволите, я тотчас перейду к тому, что привело нас. Этот джентльмен и я Хотим побеспокоить вас несколькими вопросами об одном деле, интересующем нас обоих. — Насчет чего, сэр? — спросил хозяин. — Насчет черноватого господина, одетого моряком, который вчера заночевал у вас. — Боже милостивый! — Ведь этот самый человек теперь и взбудоражил весь дом! — воскликнул хозяин. — Может быть, вы или этот джентльмен знаете его? — Мы не можем сказать, наверное, пока не увидим его, — ответил пристав. — Пока не увидите, — отозвался хозяин. — Вот этого-то никто и не мог добиться нынче с семи часов утра. Он вчера велел разбудить себя в это самое время. Его будили, но ответа не было, и дверь не отпиралась. И никто не знал, что там делается. Попытались еще в восемь часов и еще раз в девять. Напрасно. Дверь оставалась на заперти, в комнате. Ни звука. Я поутру выходил со двора и вернулся лишь четверть часа тому назад. Я сам колотил в дверь и без всякой пользы, послано за столяром. Если вам можно подождать несколько минут, джентльмены, мы отворим дверь и посмотрим, что это значит. Не был ли он пьян вчера? Спросил Приставков. Совершенно трезв, сэр, иначе я ни за что не пустил бы его ночевать. Он вперед заплатил за ночлег. — Нет. А не мог ли он как-нибудь выбраться из комнаты, помимо двери? — Это комната на чердачке, — сказал хозяин. Но в потолке точно есть опускная дверь, которая ведет на крышу, а рядом на улице перестраивается пустой дом. Как вы думаете, пристав, не удрал ли мошенник этим путем, чтобы не платить? — Моряк, — сказал приставков, — пожалуй, мог бы это сделать рано поутру, когда на улице не было еще народу. Он привык лазить, у него голова не закружится на крыше. При этих словах доложили о приходе столяра. Мы все тотчас пошли в самый верхний этаж. Я заметил, что пристав был необыкновенно серьезен даже для него. Меня поразило также, что он велел мальчику остаться внизу на нашего возвращения, так как прежде сам поощрял его следовать за нами. Столяр в несколько минут молотом и долотом преодолел сопротивление двери. Но изнутри она была заставлена мебелью в виде баррикады. Налегая на дверь, мы отодвинули эту преграду и получили доступ в комнату. Хозяин вошел первый, за ним пристав, за ним я. Остальные последовали за нами. Мы все поглядели на кровать и все вздрогнули. Моряк был тут. Он лежал одетый в постели с белою подушкой на лице, совершенно его закрывавшую. — Что это значит? — сказал хозяин, показывая на подушку. Приставков, не отвечая, подошел к постели и поднял подушку. Смуглое лицо лежавшего было кротко и спокойно. Черные волосы и борода слегка чуть-чуть растрепаны. Широко раскрытые глаза, как бы стеклянные, бессмысленно уставились в потолок. Мутный взгляд и неподвижное выражение их ужаснули меня. Я отвернулся и отошел к открытому окну. Прочие оставались с приставом кофом у постели. «Он в обмороке!» — сказал хозяин. «Он мертв!» — ответил пристав. «Пошлите за ближайшим доктором и за полицией». Послали слугу затем и за другим. Что-то странно чарующее, по-видимому, удерживало пристава у постели. Какое-то странное любопытство удерживало прочих, желавших видеть, что предпримет пристав. Я опять отвернулся к окну. Минуту спустя я почувствовал, что меня слегка дергают за фалды, и детский голос шепнул «Посмотрите-ка, Крыжовник последовал за нами. Глаза его страшно выкатывались, не от ужаса, но от восторга. Он сам по себе сделал находку. «Посмотрите-ка, сэр», повторил он, подводя меня к столу в углу комнаты. На столе лежала деревянная коробочка, раскрытая и пустая. Возле нее валялся клочок ваты, употребляемый ювелирами. С другого боку лежал оторванный лоскуток бумаги, с полуиспорченную печатью и вполне уцелевшую надписью. Она заключалась в следующих словах: Господа Бот, Лайзафт и Бош приняли на сохранение от мистера Септима Локера из плесса деревянную коробочку, запечатанную в этом пакете и содержащую драгоценность высокой стоимости. Коробочку эту, господа, Бош и компания, должны отдать по востребованию лично в руки мистера Локера. Эти строки рассеяли, всякое сомнение, по крайней мере, касательно одного пункта. Моряк, выходя вчера из банка, имел при себе лунный камень. Я снова почувствовал, что меня дергают за фалды. Крыжовник еще не покончил со мной. Грабеж! прошептал мальчик с высоким наслаждением, показывая на пустую коробочку. «Вам велено ждать внизу», — сказал я, подите «падите отсюда». «И убийство!» — прибавил крыжовник, еще с большим наслаждением, указывая на лежавшего в постели. Это наслаждение ребенка ужасным зрелищем было так отвратительно, что я взял его за плечи и вывел вон. Переступая порог, я услыхал голос пристава Кофа, который звал меня. Когда я вернулся, пристав пошел ко мне навстречу и заставил меня вернуться к постели. «Мистер Блэк», — сказал он, — «взгляните-ка в лицо этому человеку, это поддельное лицо, а вот вам доказательство. Он провел пальцем по тонкой черте смертно-бледного цвета на лбу мертвеца, отделявшей смуглый цвет его кожи от слегка растрепанных черных волос. «Посмотрим, что под этим», — сказал пристав, внезапно хватая черные волосы твердой рукой. «Мои нервы не выносили этого. Я снова отошел от постели». Первым, попавшимся мне на глаза в той стороне комнаты, был неукротимый крыжовник, который взмостился на стул и глядел, затаив дыхание через головы старших на действие пристава. — Вон он парик с него тащит, — шептал крыжовник, сочувствуя моему положению, откуда я, один из всех присутствовавших, ничего не видал. Настала тишина, потом крик удивления в среде стоявших у постели бороду тащат воскликнул крыжовник опять настала тишина приставков чего то потребовал хозяин пошел к умывальнику и возвратился с тазом воды и полотенцем крыжовник в восторге заплясал на стуле пожалуйте сюда ко мне сэр цвет лица ему омывают вдруг пристав проложил себе дорогу в стеснившемся вокруг него народе и с ужасом в лице пошел прямо на меня Пожалте к постели, сэр!» — начал было он, да поглядел на меня попристальней и остановился. «Нет», — продолжил он, — «сначала вскройте запечатанное письмо, то, что я дал вам сегодня утром». «Я распечатал письмо». «Прочтите имя, которое я написал там, мистер Блэк». Я прочел имя. «То было Годфри Аблвайт». «Теперь», — сказал пристав, — «пойдемте со мной, взгляните, кто лежит на постели». Я пошел за ним взглянуть. Готфрей Абльвайт Рассказ шестой, доставленный приставом Кофом Часть первая Доркинг Сорей, июля 30-го, 1849 -го года Франклину Блэку Сквайру «Сэр, позвольте мне оправдаться относительно задержки, происшедшей в составлении рапорта, которым я обязался снабдить вас. Я хотел сообщить ему возможную полноту, но встречал там и сям затруднения, которые могли быть устранены только с известной утратой терпения и времени. Цель моя теперь, надеюсь, достигнута». Вы найдете на этих страницах ответы на многие, если не на все, вопросы касательно покойного мистера Готфрия Аблевайта, которые приходили вам в голову, когда я имел честь в последний раз видеться с вами. Я хочу передать вам, во-первых, то, что известно о роде смерти вашего кузена, с присовокуплением тех выводов и заключений, которые мы, по моему мнению, имеем право сделать из фактов. Во-вторых, я с вами поделюсь тем, что мне удалось разведать о поступках мистера Готфрия Аблевайта до тех пор, во время и после того, как вы встретились с ним, гостя в деревенском доме, покойной леди Верендер. Часть вторая Итак, во-первых, о смерти вашего кузена. Мне кажется, нет повода сомневаться в том, что его убили». Сонного или тотчас по пробуждении, задушив подушкой в постели Что лица, виновные в убийстве, суть три индийца А предполагаемую и достигнутую целью этого преступления Было завладение алмазом, называемым лунным камнем Факты, из которых выводится это заключение Добыты частью осмотром комнаты в гостинице Частью из показаний при следствии коронера По взломе двери в комнату покойный джентльмен был найден мертвым с подушкой на лице. Врач, производивший осмотр тела, будучи уведомлен об этом обстоятельстве, находил посмертные признаки вполне совместимыми с убийством посредством задушения, то есть с убийством, совершенным одним или несколькими лицами, которые зажимали подушкой нос и рот покойного до тех пор, пока от прилива крови к легким последовала смерть. Затем от цели преступления. В комнате на столе найдена была открытая и пустая коробочка с оторванным от нее припечатанным лоскутком бумаги, на котором была надпись. Мистер Покер самолично признал коробочку, печать и надпись. Он объявил, что в коробочке действительно заключался алмаз, называемый «Лунным камнем» и сознался в том, что 26 июня после полудня он передал эту коробочку, запечатанную таким образом, мистеру Готфрию Абльвайту, в то время переодетому. Отсюда весьма справедливо заключить, что целью преступления было похищение лунного камня. Затем о способе совершения преступления. По осмотре комнаты, имеющей только 7 футов вышины, Опускная дверь в потолке, ведущая на крышу, найдена открытой. Коротенькая лесенка, употреблявшаяся для входа в эту дверь и хранившаяся под кроватью, найдена приставленную к отверстию, так, чтобы лицо или лица, находившиеся в комнате, имели возможность легко из нее выбраться». На поверхности опускной двери найдено четвероугольное отверстие, прорезанное в дереве необыкновенно острым инструментом, как раз позади задвижки, запиравшей дверь изнутри. Таким образом, всякий мог снаружи отперечь задвижку, поднять дверь и спрыгнуть или быть спущенным без шума сообщником в комнату, высота которой, как уже замечено, не превышала 7 футов что это лицо или эти лица вошли именно таким образом, подтверждается найденным отверстием. Относительно способа, которым они или оно пробрались на крышу гостиницы, надо заметить, что третий дом от нее вниз по улице был пуст и перестраивался что рабочие оставили на нем длинную лестницу с мостовой на крышу, и что утром 27 числа, возвратясь на работу, они нашли доску, которую они привязали поперек лестницы, чтобы никто ее не пользовался в отсутствие их, отвязанную и лежащую на земле. Что же касается возможности, не будучи замеченным, лазить по этой лестнице наверх, переходить по крыше, возвращаться и слезать вниз – то из показаний ночного сторожа оказывается, что он только дважды в час проходит Шор-Леф дозором. Свидетельства обывателей также подтверждают, что Шор-Леф за полночь одна из самых тихих и безлюдных улиц Лондона. Отсюда опять можно вывести, что при самой простой осторожности и присутствии духа один или несколько человек могли влезть на лестницу И спуститься с нее незамеченными Затем было доказано опытом, что человек, однажды взобравшись на крышу Мог, лежа на ней, прорезать отверстие в опускной двери А парапет с лицевого фасада скрывал бы его от глаз проходящих по улице Наконец, о лице или о лицах, которыми совершено преступление Известно, первое, что индийцы были заинтересованы в завладении алмазом Второе. По крайней мере, вероятно, что человек, похожий с виду на индийца, которого Октавий Гай видел в оконце Кэба, разговаривающим с человеком, одетым рабочим, был один из трех индийских заговорщиков. Третье. Несомненно, для человека, одетого рабочим, видели следящим за мистером Готфрием Абблвайтом в течение всего вечера 26 числа и застали его в спальне прежде чем провели в нее мистера Аблевайта при обстоятельствах, которые повели к подозрению, что он осматривал комнату. Четвертое. В спальне был поднят обрывок золотой парчи, который с ведущими в этом людьми признан за индийское изделие, неизвестное в Англии. Пятое. Утром 27-го трех человек, по описанию сходных с тремя индийцами, Видели в ловертемс стрит и выследили до Таверской пристани, откуда они выехали на пароходе из Лондона в Роттердам. Вот вам нравственное, если не юридическое, доказательство того, что убийство совершено индийцами. Невозможно решить, был или не был сообщником в преступлении человек, разыгрывавший рабочего. Чтобы он мог совершить убийство один, это выходит из границ всякого вероятия. Действуя один, едва ли он мог задушить мистера Аблевайта, который был выше и сильнее его, без борьбы и так, чтобы не было слышно крику. Служанка, спавшая в соседней комнате, ничего не слыхала. Хозяин, спавший под этой комнатой, тоже ничего не слыхал. Все показания ведут к тому заключению, что в преступлении замешано более одного человека, а обстоятельства, повторяю, нравственно подкрепляют вывод, что оно совершено индийцами. Мне остается прибавить, что при следствии коронера постановлен приговор о преднамеренном убийстве одним или несколькими неизвестными лицами. Семейство мистера Аблевайта предложило награду за открытие виновных и не щадило усилий. Человек, одетый рабочим, избегнул розысков, но след индийцев найден. Что касается надежды захватить их впоследствии, то я скажу о ней несколько слов в конце этого рапорта. А теперь, изложив все существенное о смерти мистера Готфрия Абливайта, я могу перейти к рассказу о его действиях до той поры, во время и после того, как вы встретились с ним в доме покойной леди Верендер.